Ей было трудно объяснить, что бархат съела моль, а шелк расползся. Перед нами громоздились сундуки, набитые одеждой, траченной молью, и оттого совершенно бесполезной. Чтобы не слишком огорчать бабушку, мы оставили многое из того, что, конечно, следовало бы выкинуть. Сундук за сундуком, полные бумаг, игольников, отрезов из набивной ткани для слуг, Бездна, шелка и бархата, купленных на распродаже, какие-то лоскуты. Так много вещей, которые могли бы пригодиться когда-то, если бы ими воспользовались вовремя. Но теперь они погибли. Бедная бабушка сидела в своем широком кресле и плакала. После одежды настала очередь кладовой. Засахарившиеся джемы твердый как камень чернослив завалявшиеся пачки масла и сахара изгрызенного мышами все свидетельствовавшее об ее скрупулезной предусмотрительности все что она покупала хранила и берегла на будущее теперь обратившееся в грандиозный памятник потерям думаю именно это причиняло ей самую острую боль Потеря. Были здесь и ее ликеры домашнего приготовления. Они, по крайней мере, сохранив алкоголь, находились в хорошем состоянии. Тридцать шесть оплетенных бутылей шерри-брэнди, вишневого джина, сливовицы тоже были погружены в фургон для перевозки мебели. По прибытии насчитали только тридцать одну. «Вы только подумайте», — сказала бабушка, — И эти мужчины еще говорят, что они не выпивают. Может быть, грузчики решили отомстить? Бабушка не проявляла особой любезности во время погрузки. Когда они захотели вынуть зеркала из рам красного дерева, бабушка вышла из себя. Вынуть зеркала? Это еще почему? Вес? Вы, трое крепких мужчин, разве не так? Прежние грузчики тащили их вверх, по вещами лестнице и ничего не вынимали. но ну и времена. Немногого стоят теперешние мужчины. Грузчики продолжали жаловаться и не желали тащить зеркала. Ничтожество, — сказала бабушка, сдаваясь, — полное ничтожество. Слабаки. Стояли набитые едой лари. Бабушка боялась умереть с голоду. Единственное, что доставляло ей удовольствие по прибытии в Эшфилд, это отыскивать укромные уголки для своих припасов. Две дюжины консервных коробок с сардинами равнёхонько выстроились на Чиппендейловском секретере. Там они и стояли, прочно всеми забытые. Так что, когда мама уже после войны продавала некоторые из предметов мебели, человек, пришедший забрать секретер, с виноватым смешком сказал... — По-моему, тут наверху сардины. — О, в самом деле, — смутилась мама. — Да, возможно. Она не стала пускаться в объяснение. Человек ни о чем не спрашивал. Сардины убрали. — Наверное, — сказала мама, — надо пошарить, что там на других шкафах. Сардины и пакеты с мукой еще долгие годы попадались нам в самых неожиданных местах. Но окорока... Мы успели съесть, они не испортились. Снова и снова мы натыкались на горшки с медом, сливовицу и консервы, хоть их и было не так уж много. В целом бабушка относилась к консервам в высшей степени неодобрительно, считая их причиной отравлений. Она признавала только закупоренные лично ею бутылки и банки. Кстати говоря, в дни моей юности никто не признавал консервов. Когда девушки отправлялись на бал, их всегда предупреждали. «Будьте очень осторожны, ни в коем случае не ешьте омаров, никогда не знаешь, может быть, они консервированные».